Если говорить о традиционной классической культуре, то молодая элита, не отвергая ее, предпочла слушать и свою позитивную музыку, отвечающую веянием грядущего нового века, чтобы полностью не уподобляться поколению родителей. Что касается старших поколений, и они дали немало новых любителей нью-эйджа из тех, кто был воспитан на лучших традициях джаза и рок-музыки, но перешел в новый этап своей музыкальной эволюции. Рост популярности музыки New Age стал особенно заметен в 1986-87 годах, когда расширилась сфера ее применения. Записи спокойной и красивой музыки начали заказывать крупные компании и фирмы как фоновую среду для своих служащих, заменяя диско или поп-фанк. Стали менять характер фоновой музыки и некоторые авиакомпании. New Age, получив коммерческую основу для дальнейшего развития, занял свое место в структурах музыкальной жизни в США, а затем и понемногу в Европе, Латинской Америке, Японии, Австралии. Появилось New Age Radio и даже New Age Video. В некоторых специальных изданиях поп-индустрии, таких как Billboard, стали печататься материалы, отражающие состояние дел в этом виде музыки. Рост популярности Нью Эйджа способствовал укреплению четырех крупных фирм звукозаписи, таких как Privat Music, Narada, Windham Hill и Global Pacific и многих мелких независимых фирм. Истоки этого жанра еще в 60-х и 70-х годах в деятельности таких музыкантов, как Пол Уинтер, Уолтер Венди Карлос, Джордж Уинстон, Джорджия Келли, Жан-Мишель Жар и таких групп, как Tangerine Dream или Крафтверк. Несмотря на нередкое использование электроники, основное предпочтение в Нью-Эйдже отдаётся акустической живой инструментальной музыке, что позволяет думать об этом течении как о новой из главных линий дальнейшего музыкального развития в 21 веке. В последнее время можно столкнуться с новым названием такой музыки «Нью-Олт» World, «Новый мир». Среди наиболее ярких представителей этого направления, развивавших его в 80-е годы, надо отметить таких, как Пол Уинтер, он первым использовал термин «Нью-Эйдж» в 1968 году, Китаро, Лиз Стори, Азума, Люсия Хвонт, Филипп Глаз, Майкл Хеджес. Алекс Грасси, Джон Джарвис, Андреас Воленвейдер, Чип Дэвис, Рэй Линч, Майкл Джонс, Дэвид Фрейзин. Рок 80-х годов приобрел новые черты, выйдя на другой, более высокий уровень социального и политического самосознания, став более ощутимой социокультурной силой в жизни общества. Если вспомнить вторую половину 60-х годов и самое начало 70-х годов, то станет ясно, что уже тогда зародилась новая форма музыкального протеста против социальной несправедливости, расизма, бюрократии, насилия, войны во Вьетнаме, коррупции, бездуховности. На протяжении 70-х был явный спад уровня общественного сознания в рок-культуре, если не считать отдельных песен, посвященных Вьетнамскому. Войне Goodnight Saigon Билли Джоэла Frontline Wander или Holiday in Cambodja группы Dead Kennedys, а также протеста панков, носившего резко нигилистический и индивидуалистический оттенок. В 80-е годы наблюдается более живая и резкая реакция рок групп на политические события, как в 1980 году музыканты группы Clash моментально откликнулись на американскую политику в Центральной Америке песней «Сандинистка». Американская группа Dead Kennedys с 1980 года заняла открытую антирейгановскую позицию – в 1985 году нью-йоркская группа «Рамонес», увидя по телевидению, как Рональд Рейган возлагает венки на могилы нацистских солдат во время визита в ФРГ, тут же сочинила и записала песню «Bonzo goes to Bidburg», выразив отрицательное отношение к этому факту. Даже в сфере развлекательных видеоклипов стали появляться резкие политические сюжеты, такие как «Антивоенный», «World is Stupid» группы «Culture Club» или «Two Tribes» группы «Frankie Goes to Hollywood» в котором два солидных человека, удивительно напоминающих Рейгана и Черненко, неуклюже дерутся друг с другом на арене, вокруг которой собрались болельщики, явные представители других наций. Когда борьба превращается в свалку, и зрители выскакивают на арену, вмешиваясь в драку, на экране мелькают отдельные страшные Фотодокументы из недавней истории человечества, после чего земной шарик разваливается на части. Не менее серьезным и трагичным явился клип группы «Ультравокс», снятый под, казалось бы, лирическую бытовую песню «Dancing with Tears» В нем с поразительной точностью показана через призму жизни молодой семьи гибель города от взрыва на атомной электростанции. Клип был снят приблизительно за два года до Чернобыля. В 1985 году в США был организован специальный комитет. Parents Music Resource Center – организация родителей по контролю за содержанием рок-песен, издающихся на пластинках огромными тиражами. Организаторы комитета, жены сенаторов, ряда штатов и крупных чиновников поставили конечной целью борьбу с порнографией, с непристойностями, со всем, что растлевало молодое поколение при помощи поп-бизнеса. На слушании в Сенате комитетам было предложено принять систему оценки допустимости тех или иных песен для массовой популяризации. Против комитета выступили некоторые поп-звезды, во главе которых встал активный и задиристый Фрэнк Запа. Выступая по телевидению и в печати, он возмущался попытками государства вмешиваться в творческую свободу артистов и лишать потребителей возможности покупать то, что ему нравится. Но деятельность комитета была поддержана и определенный контроль за текстами в сфере поп-бизнеса налажен. Характерным для времени 80-х является не просто увеличение количества социально и политически острых песен и видеоклипов, а переход рок-музыкантов к позитивным действиям путем объединения между собой и увлечения за собой огромной аудитории во всем мире. Формой такого объединения стали массовые благотворительные концерты, телемосты, специальные ассоциации, записи, фильмы фиксирующее сознание общества на какой-то проблеме или событии. Одним из первых актов такого рода стала организация благотворительной записи сингла с целью помощи голодающим в Эфиопии. Инициатором этого мероприятия стал Боб Гелдоф, лидер ирландской группы Boom Town Reds. Он собрал в 1984 году ансамбль, который состоял главным образом из английских рок-звезд, членов таких групп, как Police, Ultra и Шпандау Ballet. Этот ансамбль, названный British коллектив Band Aid, записал песню Do They Now It's Christmas? Выручка от реализации записи 13 миллионов долларов была передана в специальный фонд. В феврале 1985 года 46 ведущих американских рок-поп и сол-звезд, черных и белых, собрались на студии в Голливуде, чтобы записать песню «We are the world», написанную Майклом Джексоном и Лайнелом Ричи и аранжированную выдающимся джазовым деятелем Куинси Джонсоном. В эту компанию вошли также Тина Тернер, Дайана Росс, Рэй Чарльз, Стиви Уандер, Брюс Спрингстин, Пол Саймон, Билли Джоэл, Боб Дилан, Кенни Роджерс, Синди Лаупер и многие другие. Все это было проделано для сбора средств в помощь голодающих Африке, как часть социального проекта, задуманного популярным певцом Гарри Белофонте. На волне этой активности и для тех же целей Боб Гелдов вновь организует грандиозное мероприятие под названием «Лайф Aid, представляющее собой два одновременных суперконцерта, проходивших 13 июля 1985 года в Англии на стадионе Уэмбли в Лондоне и в США, на стадионе имени Джона Кеннеди в Филадельфии. Эти концерты, длившиеся около 14 часов и связанные между собой телемостом, транслировались на 140 стран для полутора миллионов зрителей. Выручка, составившая около 80 миллионов долларов, была передана в Фонд помощи голодающих Африки. Еще более тесно связанным с политикой был проект записи сингла «Sun City», предпринятый организацией «Artists United Against Apartheid» «Объединение артистов против апартеида», куда входят крупнейшие деятели джаза и рок-музыки, такие как Майлз Дэвис, Херби Хэнкок, Брюс Спрингстин, Боб Дилан, Африка Бомбаата. Средства от реализации сингла и видеоклипа «Сан-Сити» пошли на помощь политическим заключенным и их семьям в ЮАР. В тексте песни однозначно критикуется вялая политика администрации Рейгана в отношении давления на ЮАР по вопросам апартеида. Этот клип, так же как и фрагменты концерта, в честь 70-летия Нельсона Манделы, прошедшего на Уэмбли в июне 1988 года, советский телезритель мог видеть по нашему телевидению и убедиться, насколько искренне и сознательно участвует современная рок-аудитория в подобных мероприятиях. Все эти факты достаточно красноречиво говорят о том, что рок-музыка 80-х явилась не только зеркалом, в котором отражаются все наболев проблемы общества, не только мощным средством по выкачиванию денег из населения и действенной прогрессивной силой, противостоящей безумным политиканам, военщине и бюрократии.